Шерстопалов оказался на редкость пунктуальным человеком. Возможно, именно с этим следовало связывать его успех в бизнесе. Навстречу Лев Петрович явился без 15 и то есть в строгом соответствии с правилами джентльменского приличия. В глаза сразу бросился шик, которым Лев Петрович старался блеснуть. Это были и новейшая модель BMW, красивая такая машинка обтекаемой формы, и сверхмодный костюм, и инкрустированный драгоценными камнями крест. На золотой цепочке, небрежно болтавшейся на шее бизнесмена. Я метнула взгляд на алую розочку, торчащую из кармана пиджака Шерстопалова, и улыбнулась. Лев Петрович сразу догадался, кто именно его ожидает. Он снисходительно посмотрел в мою сторону. Наверное, ему казалось нелепым, что девушка, имеющая телохранителя, явилась навстречу без машины. Возможно, он решил, что я помешана на идеях экологии, так же, как коммунисты на красных флагах. Но мне его мнение было совершенно безразлично. У шерстопалого человека коренастого телосложения была огромная отвисшая нижняя челюсть, грузинские нос и полные губы. Лицо его покрывало трехдневная щетина. «Здравствуйте, здравствуйте!» – поприветствовал Олег Петрович. «Когда вы мне звонили, я забыла осведомиться о вашем имени». э «Меня зовут Елена», — представилась я. Светин при этом смотрел из-под лобья на телохранителя Шерстопалова, важно заложив руки за спину. «Итак, Елена», — Лев Петрович галантно протянул мне руку, «разрешите пригласить вас в ресторан?» Я отдала руку в распоряжение Шерстопалова, и тот ее поцеловал. Четвером мы прошли в роскошный холл ресторана, я на минутку там задержалась, дабы посмотреться в зеркало. Самой себе я показалась эдакой школьницей-отличницей, спешащей на учебу. Имиджу эколога все это соответствовало как нельзя лучше. Лев Петрович провел нас в уютное помещение с накрытыми белыми скатертьями столиками, отгороженной от основного зала с занавесками синего бархата. К нам подбежал официант в черном фраке и усменил в руках. «Чего изволите заказать?» Лев Петрович предоставил выбирать мне. Обед я заказала воистину царский, но Шерстопалов глазом не моргнул. Вскоре на столе появилось огромное количество изысканных блюд, а также бутылка ужасно дорогого шампанского. Мы приступили к трапезе. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — осведомился конкурент Эрмитажа пару минут спустя. «Понимаете, мне нужны кое-какие данные об Андрея Арсеньевича Леснине». Дело в том, что этот гражданин умудряется отлынивать от соблюдения правил экологической безопасности благодаря своим деньгам, которых у него корню клюют. И какие же данные вам требуются? Вам, случайно, неизвестно, например, чем занимался леснин в пятницу, 7 апреля? Шестопалов покачал головой. Понятия не имею. Я решила говорить почти открыто, действовать, так сказать, напрямик. «Имеется подозрение, что в этот момент Андрей Арсеньевич принимал участие в убийстве одного из моих коллег, эколога Игоря Сергеевича Маркова». Лев Петрович удивленно вскинул брови. «Этого не может быть!» «Может или не может, мы и хотим проверить. Если догадки подтвердятся, леснин отправится за решетку. Как за убийство, так и за нарушение экологии. Поэтому мы и хотим разобраться, что к чему. Если зло имеет место быть, то оно должно быть наказано. Я думаю...» «Этому деятелю давно пора за решетку», – твердо заявил Лев Петрович. Глаза его загорелись. По всей видимости, он не раз уж задумывался о том, как избавиться от конкурента. «Жаль, что мне ничего не известно о том дне, а то бы я вам с радостью помог. Но я могу поспрашивать своих знакомых бизнесменов. Не исключено, что им что-нибудь да известно». «Вы, наверное, можете поговорить лишь с конкурентами Андрея Арсеньевича, но никак не с компаньонами». «Естественно. Как я спрошу, что-то у компаньонов леснина, если все они...» «Мои враги». «Но вы обещаете мне позвонить?» «Обещаю». «Я вот что думаю, Елена. Вы не откажетесь, если я приглашу вас к себе домой? Музыку послушаем, обсудим, что можно в нашей ситуации предпринять». «Да, ловкий парень», — подумал я. «Хочет все удовольствия сразу, и конкурента за решетку засадить, и с девушкой пофлиртовать». Вслух же я сказала. «А что за женщина поднимала трубку, когда я звонила?» «А, это жена моя». Слово «жена» Лев Петрович произнес так, как будто имел в виду свою собаку. Она сегодня к сестре отчаливает. С ночевкой. Общению она не помешает. Шерстопалов полтоядно ухмыльнулся. Внезапно мне в голову пришла идея о том, что вообще неплохо было бы войти к Шерстопалову в доверие. Быть может, даже изобразить из себя изворотливую девицу, которая не прочь и Шура Муру человеком покрутить, и приличной девушкой одновременно прикинуться. Я приняла решение сыграть эту роль, но действовать с большой осторожностью. Пусть я стану для Льва Петровича объектом безумной страсти, к которому надо относиться с большей внимательностью, дабы заслужить признание. «Знаете ли, я не могу принять ваше предложение», — кокетливо заявила я. «Вы женатый мужчина, и мое поведение может быть воспринято со стороны как не совсем приличное». «Бросьте, Елена», — горячо воскликнул Льв Петрович. «Все будет в рамках приличия, я обещаю». Просто у меня так не хватает в последнее время общения с хорошими людьми. А вы, я вижу, очень интересный человек. Настоящая личность. Бизнес, знаете ли, такая штука. Все норовят друг другу какую-нибудь подлянку устроить. Я слушала Шерстопалова, не переставая удерживать на лице самую коронную свою улыбку. Реакцией Шерстопалова на нее явился путный характер его речи. Бедняга Лев Петрович сделал все возможное, чтобы понравиться мне, произвести впечатление высокодуховного человека. Я, знаете ли, филателист, неожиданно выдал шерстопалов. «Как? Вы любите марки?» С притворным восторгом воскликнула я. «А знаете, у меня в детстве была большая коллекция марок». «Ну вот, в голосе Льва Петровича чувствовалось облегчение. У нас с вами есть общие интересы. Но это было так давно». «Неважно. Знаете, Елена, я горю страстным желанием показать вам свою коллекцию марок. Было бы интересно, но...» «Какое «но»? Я поеду лишь с телохранителем». Без него ни шагу. Ну так приезжайте с телохранителем. Я подумаю. Подумайте, подумайте. Можно я запишу вам свой адрес? Запишите. Лев Петрович вынул из кармана блокнот с пристегнутой к обложке авторучкой, вырвал из него листок бумаги и принялся писать. Потом он вручил листок мне. Я буду дома после семи. Я учту. А сейчас извините, мне пора. Надо еще, знаете ли, успеть заскочить в экологический комитет. Общественная жизнь зовет. Я буду вас ждать. Не забудьте поспрашивать знакомых бизнесменов. Я бы отблагодарила вас за хлопоты. О-о-о!» Лев Петрович протяженно вздохнул. Я встала из-за стола, Виктор Владимирович следом за мной. Всего хорошего. Счастливо! Я помахала ручкой. Несколько минут спустя мы с клиентом покидали ресторан. «Что вы о нем думаете?» Осведомился меня Светин, когда мы отошли от ресторана на некоторое расстояние. Я пожала плечами. Быть может, если мы познакомимся поближе с ним и его дружками, нам удастся что-нибудь выяснить? А так не знаю. Что-то это дело напоминает мне болото. Затягивает и затягивает неизвестно куда, а в конечном счете ничего не ясно. Ну да ладно, поживем увидим.